Глава тридцатая. И снова проблемы. «Роза!» — позвал Руслан, перебирая в шкафу вешалки. «А где мой любимый костюм?» Жена выглянула из ванной с зубной щеткой в руках. «Наверное, в химчистке? Я просила тебя забрать его еще на прошлой неделе». «Как в химчистке?» — возмутился он и тут же вспомнил, что Роза действительно просила забрать костюм. «А почему ты сама не забрала?» «Я же тебе еще тогда сказал, что у меня работа, и совершенно нет времени кататься по химчисткам!» Роза вновь выглянула из ванной и спокойно ответила. «У меня, между прочим, тоже работа, и тоже нет времени кататься по химчисткам!» Руслан поморщился. «Но почему в последнее время между ними все чаще и чаще вспыхивают эти мелкие стычки?» Куда подевалась его умница-жена, которая всегда понимает, поддерживает и полностью ограждает его от этого быта? Роза вошла в спальню и, увидев Руслана, стоящего возле раскрытого гардероба, произнесла. «Послушай, ну что за проблема? Ну не забрали твой любимый костюм. Это обидно, но не трагедия. Можно выбрать другой костюм». Руслан повернулся к жене. Она совсем его не понимает. «Это мой счастливый костюм», — объяснил Руслан. «И на сегодняшнюю важную встречу я хотел пойти. Именно в нем, не в другом костюме, а в своем счастливом». Но Роза уже не слушала мужа. Она натягивала легкое трикотажное платье и поглядывала в зеркало на свое отражение. «Ее совершенно не волнуют ни мой костюм, ни моя встреча», — пронеслось в голове у Руслана. Все-таки выбрав костюм и надев его, он прошел на кухню, где супруга допивала свой кофе, а Жанночка радостно улюлюкала. «Милый», — обратилась к мужу Роза, — «сегодня я договорилась с Юлей, она сможет посидеть с нашей девочкой, нужно только отвезти Жанночку к Юле». Руслан взял свою чашку кофе и, удивленно взглянув на жену, спросил, «Ты хочешь, чтобы я отвез Жанночку к Юле? Ну да». роза Возмутился Руслан. «Сколько раз я тебя просил предупреждать о таком заранее!» «У меня сегодня важная встреча, и мы утром с командой на планерке должны тщательно проработать все вопросы, так сказать, подготовиться к важной встрече. У меня нет времени возить ребенка к Юле!» «Руслан!» — позвала Роза. но ты же директор!» Тебе ничего не будет, если ты опоздаешь минут на пятнадцать-двадцать. А меня просто уволят с работы, если я опоздаю. И предупредить заранее я не могла. Юля только несколько минут назад сказала, что сможет посидеть с Жанночкой. «А если бы не смогла?» — спросил Руслан. «Куда бы мы тогда дели дочку?» «Ну, тогда тебе пришлось бы взять ее на работу», — ответила Роза. «Опять то же самое, что и пару месяцев назад» подумал Руслан. «Мама вновь заболела, и с дочерью должен сидеть я. И бизнес веди, и деньги зарабатывай, еще и с дочерью сиди». Роза поднялась, чмокнула Жанночку и обратилась к Руслану. «Вещи для Жанны я сложила в ее сумку, туда же положила игрушки и кашу. Пожалуйста, не забудь взять эту сумку». Она вышла в коридор и стала быстро надевать верхнюю одежду. «Да, и еще одно». — позвала она из коридора. — Не забудь заехать в химчистку за своим костюмом. Квитанцию ты положил в свой дневник. Все. Целую вас. Пока-пока. В эту минуту Руслан услышал, как хлопнула входная дверь, и в коридоре стало тихо. Он устало взглянул на дочь, допил свой кофе и начал собираться к Юле. Конечно же, на планерку Руслан изрядно опоздал. И когда он поспешно вошел в зал для совещаний, все взоры сразу устремились на него. Большинство коллег смотрели на босса весьма враждебно. «Тебе не показалось, — после встречи сказал он Диме, — что команда как-то не по-доброму настроена сегодня?» «Естественно», — согласился программист. «Ты же опоздал почти на полчаса на планерку. А вчера, вспомни, сам всех предупредил, только без опозданий. Но мне Жанну надо было отвезти к друзьям». «Дружище, я тебя понимаю. Я сам иногда запутываюсь со своими, но для подчиненных ты всегда был образцом для подражания. Никогда не опаздывал и всегда в хорошем настроении, а в последнее время тебя просто не узнать». Несмотря на отсутствие любимого костюма, неприятный утренний разговор с Розой и опоздание на планерку, встреча прошла достаточно успешно. «Руслан, ты просто молодец!» — радовался Дима. «Ты так классно провел переговоры, так быстро и четко обо всем договорился, я просто восхищаюсь тобой». «Ну да», — согласился он. «Теперь дело за малым — подписать контракт с этим Гарри Губерманом из Америки и все». «Ага», — подтвердил Дима. «Только сразу нужно дать на лапу этому человечку, чтобы он поскорее организовал встречу. В противном случае об этом не может быть даже речи», — оборвал Руслан. «Мы не работаем левым движением». «А по-другому не получится», — произнес Дима. «Ты разве не слышал его намеков на встрече «Дим», — начал Руслан, — «я не хочу прибегать к незаконным действиям. Я хочу оставаться честным, как в жизни, так и в бизнесе. Мне хочется, чтобы меня уважали и ценили как партнера», — они говорили за спиной. «Его можно купить и продать». «Но ты загнул, дружище», — произнес Дима. «Знаешь...» «Если ты так мыслишь, то скажи, зачем нужна была эта встреча? Ты же понимаешь, что если хочешь быть в высшей лиге и воротить хорошими деньгами, то работать нужно по правилам, по правилам, установленным задолго до тебя. И по-другому здесь никак не получится». После работы Руслан заехал проведать маму. Женщина открыла дверь и обрадованно сказала, «Сынок, как я рада тебя видеть!» И тут же разразилась сильным кашлем. Он озабоченно смотрел на мать. «Ты очень сильно кашляешь», — обеспокоенно заметил Руслан. «Что говорит врач? Может, давай съездим к другому специалисту?» «Нет, не нужно», — ответила бабушка Зире. «Это мой хронический бронхит, — дает о себе знать. Ты лучше скажи, как вы там без меня? Справляетесь? А где сейчас Жанночка с Розочкой?» Руслан прошел на кухню и поставил сумки на стол. — Это продукты, — объяснил он, — чтобы тебе не нужно было выходить на улицу. — Спасибо, сынок, — поблагодарила женщина и добавила. — Но ты так много всего привез. Я за всю жизнь столько не съем. Она вновь посмотрела на Руслана. — Сынок, у вас все хорошо? Ты выглядишь расстроенным. — Да, мам, все хорошо, — сказал он, пытаясь успокоить мать. — А где Жанночка? — спросила бабушка Зире. — Она у наших друзей, — ответил Руслан. — Я как раз после тебя поеду за ней. Пока Руслан рассказывал, бабушка Зире уже ставила перед ним тарелки. — Давай, иди мыть руки, — скомандовала она. — Сейчас поешь. И только теперь Руслан ощутил, что с самого утра ничего не ел. Да и утром его завтрак ограничился лишь чашкой кофе. — Ну и жизнь у меня теперь, — подумалось ему. сынок «Прости, что я подвожу вас», — сказала бабушка Зире, когда Руслан вымыл руки и уселся за стол. «Как подводишь?» — удивился он. «Вы рассчитывали, что я буду нянчить Жанночку», — ответила женщина. «А я уже второй раз умудряюсь простудиться за эту зиму». «Руслан, ты ж смотри, розочке сейчас очень сложно, поэтому помогай ей». «Это ей сложно?» — возмутился он. «Это мне сложно?» «Это у меня сейчас в разработке мегапроект» и если все срастется, то я буду сотрудничать с Америкой. Мне нужна помощь и поддержка, а вместо этого Роза превращает меня в няньку». Он так рассчитывал на понимание со стороны матери, но бабушка Зире почему-то встала на сторону Розы. «Сынок, ты же мужчина, ты справишься со своим мегапроектом. Каждый раз перед тобой возникает сложная ступенька, но ты успешно на нее взбираешься. А вот Розочке сейчас очень тяжело». Она вернулась на телевидение после длительного перерыва, поэтому ей нужно сейчас зарекомендовать себя и показать с лучшей стороны. Пойми, она только расправляет свои крылышки и очень нуждается в твоей помощи». «Хорошо», — ответил Руслан, стараясь как можно быстрее сменить тему разговора. Он никак не мог понять, почему мама не слышит его и не осознает, как ему нужна поддержка родных. Поэтому свои сомнения и переживания Руслан озвучил только на страницах личного дневника. 25 февраля. Это какой-то замкнутый круг. На работе снова проблемы. С проектом Керима Даудовича возникают сложности. Если мы их не решим, то будем вынуждены платить большую неустойку. Тут подвернулся новый проект, более крутой, чем проект Даудовича. Американский миллиардер заинтересован в сотрудничестве. Это такой прорыв, о котором можно только мечтать. Но все эти прихлебатели, без которых невозможно выйти на миллиардера, хотят получать откаты. Неужели построить бизнес по-честному невозможно? А тут еще и дома не понимают, не поддерживают. Роза очень изменилась в последнее время. Она больше не встречает меня с работы, не спрашивает о моих делах. А когда я сам рассказываю, то слушает как-то невнимательно, что происходит».